Все они проследовали мимо и вернулись в замок есть обед вполне ими заработанный. А мы, дураки, остались разину во рту на площади, вокруг невидимы чугунки, вдыхая запах и глотая слюнки. Для всящего удовлетворения я просил перечислить мне блюда. Нас было трое черебогодников. Почтенный три, а? потке и бриньон здесь присутствующий. При каждом блюде, которое нам называли, мы переглядывались, смеясь и подталкивая друг друга локтем. Одно блюдо мы одобряли, насчёт другого вступали в обсуждение. Можно было сделать лучше, если бы посоветоваться с людьми опытными вроде нас. Но В сущности, ни грамматических ошибок, ни смертных грехов. И, в общем, обед был весьма почтенный. По поводу некоего заячьего рагу всякий изложил свой рецепт. Слушатели также вставили по словечку. Но вскоре на этой почве загорелся спор. Это вопросы жгучие. Надо быть дурным человеком, чтобы говорить о них спокойно и хладнокровно. Особенно был он оживлен Между госпожами Перинной и Жакоттой Соперницами, задающими у нас в городе большие обеды У каждой из них имеется своя партия И каждая из этих партий Стремится затмить другую за столом Это бывают доблестные состязания В наших городах хорошие обеды Это обывательские турниры Но я хоть и лаком До смачных споров для меня нет ничего утомительнее, чем слушать про чужие подвиги, если я сам бездействую. И не такой я человек, чтобы долго питаться соком собственных мыслей и тенью блюд, которых я не ем. Поэтому я обрадовался, когда почтенный Трепп мне сказал: "Бедняга тоже мучился. Когда слишком долго рассуждаешь о кухне, то становишься брюньёй". Как любовник, который слишком много говорит о любви, я знаешь, больше не могу. Я прямо-таки погибаю, дружище, я горю, я пылаю, и внутренности мои дымятся. Пойдём-ка их залить и покормить зверя, который гложет мне утробу. Мы с ним справимся, сказал я, положив на меня. Против болезни, голода лучшее лекарство это еда. сказал некто в древности Мы отправились вдвоём на угол большой улицы в гостиницу Гербов в Франции и Дофина потому что никто из нас не помышлял о том чтобы идти домой в третьем часу дня Три п, как и я побоялся бы застать суп холодным, а жену кипящей День был рыночный, комнаты была набита битком Но если в одиночестве на просторе за столом лучше бывает есть, то в давке, в гуще добрых товарищей, лучше естся. Так что всегда все очень хорошо. На некоторое время мы приумолкли, беседуя лишь ин петто, то есть... сердцем и челюстями с некой свежепросоленной свининкой в капусте, которая благоухала и таяла, розовая и нежная. К сему крошка вина, чтобы спала соче пелена, ибо есть и не пить, как говорят наши старики, слепым быть. После чего, прочистив зрение и промыв гортань, я снова мог заняться созерцанием людей и жизни. которые всегда кажутся краши, когда поешь. За соседним столом тюра из ближних мест сидел против престарелой фермерши, которая к нему так и ластилась. она нагибалась к нему вела какие-то речи выбирая голову в черепашье плечи выворачивая её в бок и умильно выкатывая на него глазок словно на исповеди а кюре внимал ей тоже бачком благосклонно и не слушая, на каждый поклон вежливо отвечал поклоном, не переставая при этом глотать, и словно говорил «Хорошо, дочь моя, все грехи тебе отпущены, ибо Господь благ, я хорошо пообедал, ибо Господь благ, и эта черная колбаса тоже». Немного дальше наш нотариус мэтр Пьер де Лаво, угощавший коллегу Кирилл, говорил о договорах, о свидетелях, о политике о добродетелях, о деньгах, о публике, о римской республике, он республиканец в латинских стихах, но в жизни, за мудрости его хвалю, он верный слуга королю. А в самой глубине мой блуждающий взор обнаружил перена повара в синей блузе, туго накрахмаленной. Перрена из Корвольде Оргилио. И так как взгляды наши встретились, то он издал голос, встал с места и окликнул меня. Я готов побожиться, хоть и грешно, что он заметил меня давно. Но хитрый вор отвращал свой взор, потому что должен мне вот уже 2 года за два ореховых комода. Он подошёл ко мне, поднёс мне стакан всем сердцем всем сердцем приветствую вас поднёс мне второй чтобы не сбиться с прямого пути на беих ногах нужно идти предложил мне разделить с ним трапезу он надеялся что так как я уже победал то я откажусь я его поддел я согласился хоть этим поживлюсь Итак, я начал сначала, но на этот раз спокойнее, не торопясь, потому что можно было уже не бояться голода. Простые едаки, занятый народ, который ест как скот только чтобы насытиться, мало-помалу разошлись, и остались одни люди почтенные. Люди зрелые и умелые, которые знают цену всему прекрасному, хорошему и доброму, и для которых доброе блюдо есть доброе дело. Дверь была отворена, врывались в воздух и солнце, заходили три чёрные курочки, и вытянув тугие шеи, поклёвывали крошки под столом и лапы старой дремлющей собаки. Доносились с улицы женские голоса, крик стекольщика и рыба, свежая рыба, дарёф осла, подобно левиному. На пыльной площади два белых вола, запряжённых в телегу, лежали неподвижно, подвернув ноги под красивые лоснистые бока, и с замусленными мордами благодушно пожовывали слюну. На крыше на солнышке ворковали голуби, и всем нам было так хорошо, что, кажется, поглять нас по спине, мы бы замурлыкали. Разговор завязался всеобщий, от стола к столу. Все были заодно, по-дружески, по-братски. Кюре, повар, нотариус и его товарищ и хозяйка с таким нежным именем её зовут Безла, то есть поцелуй её. В этом имени заложено обещание, она его исполняет и даже с легковой. Чтобы удобней было беседовать, я переходил от одного к другому, присаживаясь то здесь, то там. Говорили о политике. Для полного те счастья после ужина приятно бывает подумать о бедственных наших временах. Все эти господа стонали о дороговизне, о трудностях жизни, о том, что Франция разоряется, что нация опускается, жаловались на правителей, на народных грабителей, но вполне прилично. Никого не называли лично. У великих мира уши велики, чего доброго вот-вот и просунется кончик в дверь. Но так как истина коварная девчонка обитает на дне бачонка, то наши приятели, набравшись смелости, начали прохаживаться насчёт тех из наших володык, кто был подальше. Особенно обрушивались на итальянцев, на кончини, на эту вошь которую флорентийская толстуха королева завезла к нам в своих юбках. Если случится дело такое, что две собаки стянут у тебя жаркое, причём одна из них чужая, другая своя, то свою торнёшь, а чужую убьёшь. Из чувства справедливости, из духа противоречия, Я заявил, что наказать следовало бы не одну собачку, а обеих, что послушать людей, так во Франции никаких других болезней и нет, кроме итальянской, что у нас достаточно берет Бог и своих недугов, и своих пройдох. На что все в один голос ответили, что один итальянский пройдоха стоит троих. и что трое честных итальянцев не стоит и треть одного честного француза. Я возразил, что здесь или там люди повсюду подобны скотам, а скотам цена везде одна, что хорошего человека откуда бы он ни был приятно видеть и грех обидеть, что такой человек мне друг дорогой, будь он итальянец или кто другой. Тот... Все на меня накинулись, издеваясь, говоря, что вкус мой всем известен, и называя меня старым чудаком, бряньёным непоседой, перегримым скитальцем, натиральщиком дорог. Оно правда, в былое время я этим занимался достаточно. Когда наш добрый герцог Катед теперешнего послал меня в Мантую и Альбезолу изучать и малефаянс и художественные промыслы, которые мы затем насадили на нашей земле, я не жалел ни дорог, ни собственных ног. Весь путь от Святого Мартина до Святого Андрея Мантуанского я проделал с палкой в руке пешком. Приятно видеть, как у тебя под ступнями тянется земля и разминать миру бока. Но об этом лучше не думай, вся ни то я, пущуся опять. Им смешно, что поделаешь? Я гал. Я потом к тех, кто грабил вселенную. Что же ты награбил? Спрашивают меня и смеются: "И что ты с собой принёс? Не меньше, чем они. Полные глаза, пустые карманы". Это верно, но набитую голову. Господи, как хорошо бывает видеть, слышать, вкушать, вспоминать. Всё увидеть и всё узнать нельзя. Я знаю, но хотя бы всё, что возможно, я как губка сосущий океан. Или скорее, я пузатая грость, спелая, полная до отказа чудесным соком земли. Какое вино получится, если её выжать, дудки дети мои? Я его выпью сам. Вы им пренебрегаете. Что ж, тем лучше для меня упрашивать я не стану. Было время, мне хотелось поделиться с вами крупицами счастья, которые я собрал всеми моими прекрасными воспоминаниями о лучезарных странах, но люди у нас не любопытные. Разве что насчёт дел соседа или особенно соседки. Всё остальное слишком далеко, чтобы этому верить. Ступай, смотри сам, если тебе не в труд. С меня довольно того, что тут. Спереди дыра, сзади дыра, побывавше в Риме, не наживёшь добра. Ну и отлично. Говорите, что хотите, я никого не ненавижу. Раз вам этого не нужно, я буду хранить виденное у себя под веками, в глубине глаз. Не следует принуждать людей к счастью силком. Лучше быть счастливым вместе с ними на их лад, а потом на свой. Два счастья дороже, чем одно.